Голова 1074. Течение времени. Уходят годы, прямо как танет солнце и луны. Они двигаются вперёд, пока наконец не приходят к стартовой точке. Ван Боулэ в позе лотоса размышлял об увиденной во время тренировок Ван И технике течения времени. Вот только магический закон оказался чрезвычайно сложным. Вдобавок Ван И в полной мере не владело течением времени. Поэтому в лучшем случае он увидел лишь часть истинной техники. Более того, ему удалось всего один раз понаблюдать за тренировкой Ван И. В тот день он неоднократно пытался обрести просветление, но у него так ничего и не вышло. В силу этих причин озарения течение времени ускользало от Ван Буола. Ему было очень далеко до того, чтобы использовать истинную технику. Все-таки это был магический закон времени. Ничего сложнее Ван Буола в своей жизни не видел. Даже его наставник и Чэнь Цэнзи не владели техниками, которые по праву могли называться абсолютным дао. Во всем бесконечном дао-домене вряд ли есть хоть один человек, способный использовать настоящее течение времени. Хоть Ван Боула не знал пределов могущества божественных императоров, во время постижения техники течения времени глубоко в душе он чувствовал, стоит этой магии заработать в полную силу, как весь бесконечный дао-домен с его мириадами систем, звезд все сущее вне зависимости от уровня культивации и силы, в мгновение ока вернется к исходной точке. Эта техника ничем не отличилась от перезапуска мира. Если кто-то в бесконечном доауда-мене освоит такую божественную способность, то в этом мире больше не будет прошлых жизней. Другими словами, техника течения времени находилась на вершине пирамиды магических законов. По этой причине хоть ван Бо получил далеко от идеального озарения, она все равно сильно на него повлияло. Его культивация практически сразу пробилась на великую завершённой стадии планеты, пока он не достиг пика, но это было не столь важно. Ключевые изменения произошли во всех его естественных законах. Ранее 98% резонанса установили дау алой крови, голубых облаков, синего ветра, пурпурного пожирания и белого света. Для этих пяти законов это был предельный резонанс, но после получения и мозарения. Резонанс поднялся еще на 1%. Что да, да, оранжевой музыки, зеленые флоры, а также черной смерти, они, подобно да, у желтого пламени быстро достигли 90% резонанса. Одновременное усиление сразу 9 древних планет изменили ванбола на качественном уровне. Его боевая сила вышла за пределы текущей культивации. Теперь она уже не умещалась в рамках планеты, ибо на этой стадии на него практически не действовали девять естественных законов. Если противник попытается использовать против него любой из них вкупе со всей доступной мощью, тогда более 90% атаки на Ван Буэлэ просто не подействует. С другой стороны, благодаря Ван Буэлэ эти девять естественных законов стали больше, сильней. Таким образом, еще не достигнув Вечной Звезды, его боевая мощь находилась на уровне этой стадии. При использовании других естественных законов их сила будет находиться на обычном уровне, Однако да, у планеты Ван Бола могла запечатлевать другие магические законы, что закрывало его последнюю слабость. Отныне практикам, недавно поднявшимся до стадии Вечной Звезды, стоит опасаться Ван Була. Разницу в культивации легко перекрывало мастерство во владении естественными законами. Самое интересное, что это была не самая важная часть улова Ван Бола. Он очень хотел обрести озарение о магическом законе времени. Пусть ему удалось понять совсем немного об этом магическом законе. Даже на таком уровне он понимал всю необычайность его эссенции. Ван Була не заметил, как в центре его лба возникла пурпурная метка, она одновременно казалась реальной и иллюзорной. С достаточным могуществом практик мог увидеть в этой постоянно меняющейся метке присутствие манации магического закона времени. Только скрытая в них сила времени простиралась совсем недалеко, около 10 вдохов, против часовой стрелки. Именно это и расстроило Ван Була. Насколько он мог судить, в случае успешной культивации в течение времени, в случае трансформации метки из иллюзорной в реальную, Вселенная будет перезапускаться. Сейчас же у него было только 10 вдохов. Другими словами, он может повлиять на время, чтобы все вокруг него повернулось вспять. Эта техника была такой страшной из-за ее высокого уровня и возможности воздействовать на практиков с глубочайшей культивацией. Ее сила не поддавалась описанию. Он был разочарован своим результатом, поскольку узнал истинную природу течения времени. Практики бесконечного Дао Домена, узная они об этом, были бы шокированы. Эта информация могла переположить бесконечный клан, даже 10 тысяч входящих в него кланов. Именно это было самой ценной частью улова Ван Була. Вечная звезда. На них, думаю, я смогу повлиять. Сможет ли техника что-то сделать всемогущим практикам звездного Домена, тут я уже не так уверен. Глаза Ван Була блеснули, Стоило ему медленно поднять правую руку, как та затуманилась. Потом она полностью исчезла и возникла в месте, где находилось 10 вдохов назад. После этого небольшого эксперимента Ван Буэлла слегка нахмурился. Он поднялся и направился к Чиньханю. В следующий миг он схватил парящую в воздухе голову. «Папочка!» От испуга взвизгнул Чиньхань. В этот момент метка у Ван Буэлла на лбу провернулась, после чего он исчез вместе с Ханем. Голова снова оказалась в воздухе, а Ван Боуле теперь сидел в позе лотоса на прежнем месте. У Ван Боуле участилось дыхание, а в глазах появился загадочный блеск. «Эта магия сильнее, чем я думал!» Что-то чинь он растерянно затряс головой, а потом искоса посмотрел на Ван Боуле. Он почувствовал, будто бы произошло нечто странное. Что именно случилось, он не знал, однако его охватило странное чувство. Покосившись на Ван Буэлэ и убедившись, что тот медитирует в позе лотоса, он выбросил эту странность из головы. Этого косого взгляда Ван Буэлэ хватило, чтобы подтвердить свою теорию. Этот магический закон был поистине ужасающим. Немного подумав, он взмахом руки достал летающий меч, что напугало Чаньханя. Когда Ван Буэлэ переломил его, он подумал, что с его палочкой творится что-то неладное. Как вдруг метка у него на лбу сверкнула... К удивлению, Ван Буэллэ сломанный меч исчез. Покрутив головой, он наконец понял, в чем было дело. И действительно, в бездонной сумке лежал тот самый меч, который он недавно сломал. Целёхонький. На предметах работает. Интересно, сработает ли на ранах. В глазах Ван Бола разгорелось яркое пламя. Чэньхань в стороне не разделял его энтузиазма. Он предположил, что во время поиска просветления Ван Бола слегка повредился головой. После возвращения он стал вести себя странно. Зачем ломать меч, убирать обломки, прикидываться удивленным, а потом вытаскивать из сумки новый? Чёрт подери, что за уличные фокусы? Совсем крыша поехала, а? Презрительно пробурчал Чаниханю себе себя в голове. Вслух же он выкрикнул. Папочка потрясающий! Хотя он мог бы и промолчать, ибо Ван Болы позабыл о присутствии здесь второго человека. Точнее, его головы. Попытка подлизаться сыграла с чиниханием злую шутку. Стоило Ван Булы обернуться на звук, как у чинихания оторвало ухо. Возможно, меч нанес удар слишком быстро, или же дело было в замедленной реакции. Пару вдохов спустя чинихань завопил и хотел зажать руками рану, но тут вспомнил, что у него нет рук. «Папочка, это моя вина! Пожалуйста, прости меня! Хватит шуметь!» Негромко сказал у Була. Магический закон времени был приведен в действие, отчего метка у него на лбу снова сверкнула. Только ее сила оказалась недостаточна. Это слегка удивило Ван Бола. Быстро раскрутив культивацию и задействовав девять древних планет, он смог заставить ее заработать на десятый вдох. Отрубленное ухо вернулось на место, и летающий меч оказался перед ним. После этого он развернулся и вернулся в руку Ван Буола, Пока ченихань растерянно крутил головой, Ван Буууле задумался. Я только что получил озарение о магическом законе времени. Быть может, дело в недостаточном мастерстве? Иначе в чем причины его слабости? Что-то тут не клеится. Все-таки сила магического закона пронизывает все сущее. Я просто перенаправил ее. Нахмурившись, Иван Була какое-то время безуспешно ломал голову над новой проблемой. Эта загвоздка никак не сгладила его радость от понимания магической техники. Эта техника не идет ни в какое сравнение с оригинальным течением времени. Поэтому ей лучше подойдет название Течение времени. Скоро восьмая жизнь, не знаю, будет ли она у меня. Если меня опять окружат тьма и холод, то я просто проникну в жизнь Чениханя. Шло время. В головах обоих наконец прозвучал сухой голос старика. Восьмой день, восьмая жизнь.